Глава 23. В погребе. К тому времени, когда Мириамэль добралась до внутренней части Санселана Маестривеса, которую многие его обитатели называли подвалом, хотя прошло более столетия с тех пор, как его использовали для этих целей, вокруг королевы её охраны собралась толпа смущённых советников, каждый из которых пытался ей объяснить, что туда идти не следует, то есть именно в то место, куда она направлялась. Пара часовых с пиками в форме короля-рыбака стояла по обе стороны тяжёлой двери с мощным засовом. Как только они увидели Мириамэль, то сразу встали перед дверью и опустили пики. Сэр Юрген встал перед королевой. Уберите оружие, глупцы. Как вы смеете угрожать самой королеве Мириамэль? Но Герсек сказал, что сюда никто не должен входить, заявил более смелый часовой. Значит, и никто, спросила Мириамэль, стараясь не давать воли гневу. Или всё-таки я кто-то? Подумайте хорошенько перед тем, как отвечать, потому что вас услышат эркингарды, верные слуги верховного престола. Часовые переглянулись, потом посмотрели на охранников Мириамэль, которые выглядели вполне способными избавиться от двух часовых. Наконец, один из них поднял руку в перчатке, громко стукнул кулаком в дверь, затем отодвинул засов и отступил от двери. Юрген шагнул вперёд между людьми герцога распахнул дверь. Мири последовал за ним через порог. Выглядело так, как она предполагала. Мужчина был прикован к шесту, стоявшему в центре помещения с низким потолком. Он буквально висел на цепях, опустив подбородок на грудь. Рядом стояли два тюремщика в капюшонах. Леющие уголь в жаровне, озаряли одну часть тела узника жутковатым красным цветом. Но Мириамэль почти сразу поняла, что головёшки здесь не только для освещения. Три металлических инструмента лежали на краю жаровни и нагревались. Герцог Салюсар, сидевший на стуле в дальнем конце погребов, встал, и на его лице появилось нескрываемое удивление. Ваше величество, что вы здесь делаете? Мирямель посмотрел на каменные стены, с которых свисали цепи, различные устройства, предназначенные для того, чтобы причинять боль и вред человеческим телам. Мне бы самой следовало задать этот вопрос вам, ваша светлость. Она посмотрела на разбитую, покрытую синяками голову пленника и лицо с засохшими пятнами крови. В особенности есть и всё, что вы делаете, совершается от моего имени, от имени моего мужа. Я вижу, что пока вы ещё не успели причинить этому человеку вреда, который нельзя исцелить. Изъ-за это благодарю Господа, а теперь снимите с него цепи. Салюсар покачал головой наполовину рассерженный, наполовину не знающий, как реагировать. Ваше величество, я понимаю, что вы огорчены, но это человек не ваша забота. Мирямэль бросил на него суровый взгляд. И ты осмеливаешься мне такое говорить, Салюсар? Она изо всех сил старалась сохранить спокойствие. Кто посадил тебя на трон? Кто сделал так, что все эти годы Бенедревины оставались в Сенселане Маэстревисе? Мой дед Джон мог отправить ссылку всю твою семью или поступить еще более жестоко после того, как разбил Адревиса. Но вместо этого он вручил вам бразды правления. Нет, я думаю, что это меня касается. Она сделала еще один шаг вперед. Ещё несколько солдат Герца стояли в тени. Их было столько же, сколько солдат Мирямель, которые вошли в помещение и теснились у неё за спиной. Но даже сейчас разгневанная Мири не могла себе представить, что солдаты на бан окажут им сопротивление. Он наклонился к пленнику. "Кто ты такой?" спросила Мирямель. "Он преступник, ваше величество," сказал Герцак. "Именно по этой причине он находится здесь, потому что не желает назвать имена своих сообщников. Мири сурово посмотрел на герцога, а потом повернулась к окровавленному мужчине. «Говори, только правду. Твое имя». «Иовис Миледи», — прохрепел он, — «прозванный сыном Портнова». «Этот человек знает о бандитах, которых наняли, чтобы они напали на свадебных гостей и свалили вину на дом Бенедревин», — гневно сказал Солюсор. «Он защищает их из-за того, что некоторые приходят с ему родственниками. Пожалуйста, Ваше Величество, не вмешивайтесь». «Я вмешалась на свадьбу, и именно по этой причине ваша жена и дети все еще живы, герцог». Она изо всех сил старалась не поддаваться гневу. «Если вы думаете, что действительно знаете именно тех, кто спланировал нападение, нападение, которое так и не случилось, не забывайте, арестуйте их. Получите информацию от них, а не от него. Дюжина людей поклялись мне, что он виновен лишь в том, что его кузен преступник. Его жена и пятеро детей плачут и молят Господа спасти их отца от герцога-чудовища. Но, Ваше величество, Салюсар старался оказаться между Мириамель и пленником, как будто надеялся, что, скрыв причиненный несчастному урон, сможет что-то изменить. Я знаю, что иногда правосудие может быть уродливым, и мягкое сердце женщины не в состоянии перенести. Мириамель резко подняла руку, чтобы остановить герцога, при этом она стиснула зубы, чтобы не закричать, что прикусила щеку. Давайте выйдем отсюда и поговорим только мы с вами, ми лорд, сказала Мириамель, когда ей удалось немного успокоиться. Не дожидаясь его согласия, она решительно зашагала к двери и так резко её распахнула, что ударила часового, который подслушивал. В результате она сбила с его головы шлем, похожий на суповую тарелку. "Войди внутрь", велела Мири второму часовому, пока первый ползал по полу, пытаясь поднять шлем. "Да, идите внутрь", сказал Салюсар, пытаясь сохранить контроль над происходящим. Когда дверь за часовыми закрылась, Мириамэль снова подняла руку. Ноздри Герса гвоздовались, но он молчал. «Вы знаете что-нибудь о человеке, которого пытали, кроме того, что сообщил ваш доносчик?» «Что вы имеете в виду?» — спросил Солюсор, и лишь в последний момент вспомнил, что следует добавить. «Ваше Величество!» «Меня интересует, почему вы не поговорили с местными жителями, прежде чем схватить Ювиса прямо в его мастерской и притащить сюда? Ведь тогда вы бы знали, что Ювиса уважают соседей, уважают все, кто его знает. Граф Фрае выяснил это, задав всего несколько вопросов. Портной Ювис является стойким сторонником герцога Салюса ры Верховного престола. Его кузен-сведни, которым вы хотите получить пытками позор семьи. Вы могли острадать дюжину других людей и допросить их, но почему ты выбрали именно того, кто защищал вас перед всеми остальными? Нодонощик ну, мог лгать, мог ошибаться или просто сказать вам первое, что пришло ему в голову, потому что он боялся, что сам попадёт в руки палачей. У меня нет выбора, ваш величество. Мы не можем позволить Ингадарисом избежать наказания за предательство, послать наёмников и убить с нас свадьбу, подвергнуть опасности мою семью. Вас говорит не желание докопаться до да, истины, а гордость, Салюсак. Королева произнесла эти слова не громко, но не сомневалась, что он услышит каждый. Если вы не в состоянии принять и боитесь того, что люди будут распространять о вас ложные домыслы, вам следует отречься от короны герцога уже сегодня. Таково неизбежное бремя правителя. Но да Лингадарис хочет Пожалуйста, перестаньте вынуждать меня перебивать вас, ми лорд. Здесь дело вовсе не в глупейшем предубеждении, что женщины не переносят вида крови. У меня вызывает дрожь то, что вы идёте на поводу у ингадарисов. Если вы будете отвечать на каждую провокацию агрессией, станете применять насилие, улицы Наба окажутся в огне ещё до наступления дня Святого Граниса. Неужели вы не понимаете? Гравдала хочет, чтобы вы так поступали, пока невинные люди не начнут испытывать страх. В ответ на убийство последуют другие убийства. а ваши подданные перестанут верить, что вы способны их защитить. И все это время, не произнося ни единого слова, он предлагает им вашего брата вместо вас. Неужели вы еще не сообразили? Даже если вы сумеете добраться по цепочке до Далла, вам никогда не удастся доказать, что Друсис имел к этому хоть какое-то отношение. И после жестокой схватки между вами и Хонсой Ингадарис, преимущество получит ваш брат. Мириамель почти задыхалась, когда закончила свою речь. «Посмотри на меня», — думала она, — О, Саймон, мы уже стары, но они так ничему не научились. Как нам помешать им уничтожить ту малую толику добра, которую мы оставим после себя, превратив всё в руины? Салюс разглотал, ему совсем не хотелось продолжать разговор на высоких тонах, чтобы их услышали. Чего вы от меня хотите, ваше величество? Что мне нужно делать? Я хочу, чтобы вы советовались со мной перед тем, как предпринимать подобные шаги, ответил Мирямель. Но вы же не останетесь надолго в набани, ведь свадьба же состоялась. Однако Герсак не выглядел так словно отъезд королевы его огорчал. Я пробуду здесь достаточно долго, чтобы вам помочь. Именно это я и пытаюсь сделать, Герсак Салюсар. Понимаете вы меня или нет? Она немного помолчала. Вы должны отпустить этого человека и принести ему извинения. Извинения? Его глаза раскрылись так широко, словно Мириамэль потребовала, чтобы Герсак станцевал с пленником. Да? И вам следует поручить самым разумным из ваших слуг распустить слух, что Юпитера подставил один из наёмников Далла. И это месть за то, что сын Портнова не поддерживает ингадарисов. Солюсор помолчал, в первый раз задумавшись о чем-то, кроме собственного раздражения. Вы думаете, люди поверят? В любом случае, это будет еще один слух, вот только смысла в нем намного больше для тех, кто знает, что Ювис один из ваших сторонников. Позвольте им сделать за вас вашу работу. Приведите его в порядок, дайте день отдохнуть и отправьте домой с кошельком, полным золота. Вы ведь не нанесли ему непоправимого урона, не так ли? Герцог затряс головой, как обиженный ребенок. «Нет, его практически не трогали, только заковали и оставили несколько синяков». «Ему повезло, как и нам», — сказала Мириамель. «Ну не забудьте про извинения, прошу вас», — она немного подумала. «Когда он сможет ясно мыслить, скажите ему. Вы не знали, что он является вашим верным сторонником в Портновском квартале, и вы ужасно сожалеете о своей ошибке. Его арест стал результатом подлых интриг его врагов среди буревестников». Наверное, это самый лучший вариант, если то, что вы сказали, соответствует истине, признал Герцк. Я начинаю действовать только после того, как мне становится известно столько, сколько необходимо. Мириамэль постаралась не показать горечи, которая её переполняла. Вам следует найти более практичные методы борьбы с графом Даллой и вашим братом, чем те, что вы используете сейчас. С того самого момента, как она увидела королеву, сумевшую напугать дюжину вооружённых мужчин, которые тут же сбежали, Джесс испытывала к ней благоговение. В этой чужой стране, где женщины прячутся за вуалями и делают вид, во всяком случае, на людях, будто понятия не имеют, что такое насилие и занятие любовью, королева напомнила ей о детстве в Аврании. Однажды Джесс увидела, как её мать, маленькой пухлой женщина, вооружённая деревянной суповой ложкой, преследовала пьяного рыбака, который явился на их семейную пристань с претензиями к ее отцу. «Радуйся, что моего мужа нет дома!» — кричала ему вслед ее мать, а остальные женщины стояли у дверных проемов своих домов и смеялись. «Он бы не дал тебе уйти с одним лишь синяком под глазом!» Нет, королева Мириамель совершила более смелый и опасный поступок. Но Джесса уже некоторое время не видела подобного проявления силы духа, и это напомнило ей, как много странных вещей она стала принимать как должное. А еще она ещё на испытывала робость, и когда королева вместе с графом Фроэ посетила герцогиню Кантию, Джесса унесла ребёнка в соседнюю комнату, но оставила дверь открытой. Она изо всех сил старалась успокоить Серасину, у которой резался зуб, и она не могла заснуть. Джесса слышала большую часть того, что говорилось, но жёсткий голос Мириамэль заставил её подойти к двери с ребёнком на руках. "Кантия, я думаю, что тебе пришло время уехать в дом уз Бенидриан". "Я не понимаю, ваше величество", герцогиня говорила тихо. но Джесса услышала упрямство в ее голосе. Канти пытался удержать юного Блассиса на коленях, мальчик вырывался, пытаясь соскочить на пол. «Это наш город, и люди здесь наши подданные, и мы всегда делали для них добро. Почему мне следует их бояться?» «Во-первых, никогда не совершай ошибку. Из того, что тебе не говорят ничего плохого в лицо, еще не следует, что у тебя за спиной не ведутся совсем другие разговоры». Джесса видела, что граф Фрае... Молча пытается привлечь внимание Мериамель, но королева не замечает его попыток. «Именно сейчас тот момент», — продолжал Мериамель. «Даллайн Гадарис и брат твоего мужа говорят о тебе много разных вещей. И не только в Доминиате, где их могут слышать все. Их слуги отравляют рынки и торговые гильдии по всему Набану историями о том, как герцог не заботится о своих подданных, которые грабят и убивают третинги». «Но это неправда», — запротестовала герцогиня. «Правда не имеет ни малейшего значения, Кантия». Об этом я и пытаюсь тебе сказать. Твой муж уже совершил ряд ошибок. Мне очень жаль Фрае, но не надо так махать руками, сурово сказала она своему послу. Я должна это сказать. Канте, Герцх позволил дал хитростью и предательством вывести себя из равновесия. Подумай, что произойдёт, если банда разбойников нападёт на тебя и твоих детей. Герцх потеряет терпение и не думай, нанесёт ответный удар, город будет сожжён, и ты уже не сможешь чувствовать себя в безопасности даже в Санселани мыстревисе. Джессу ужасно напугали слова королевы. Она почувствовала, как холодок пробежал у нее по спине и сильнее прижала к себе маленькую сиросину. Джесс испугалась за девочку, испугалась за всех. Получалось, что старуха на рынке была права. Большой дом сгорит изнутри. Канти начала вставать со стула, словно вооруженные грабители уже стояли у двери ее покоев. «Вы пугаете меня, Ваше Величество?» «Вот и хорошо. Страх — первый шаг к мудрости». Бласис, который все еще оставался в плену материнских рук, начал плакать, а его лицо покраснело. Пытаясь высвободиться, он ударил мать по колену. «Прекрати!» — Кантия хлопнула его по руке. «Ты делаешь мне больно. Бласис, что с тобой случилось?» «Даже в тех случаях, когда дети не понимают все, что сказано, — предположила королева, — они чувствуют, когда люди разгневаны или напуганы. Она подошла к Кантии. Могу я его взять?» Грецоген не удивилась, но протянула сына к королеве. "А известен ли тебе Бласис?" начала Мириамэль, нежно обнимая мальчика. "Когда-то у меня был такой же мальчик, как ты. Он с недоверием посмотрел на неё. Иногда я пела ему песни. Ты знаешь, что такое рыбка Желаний?" Он отвернулся, покачал головой и нахмурился. "Так ты не знаешь?" Голос королевы, несколько мгновений назад такой суровый и мрачный, стал лёгким и весёлым. "В самом деле, потому что это волшебная рыбка. Рыбки плавают", заявил Бласис, как если бы кто-то пытался с этим спорить. Вне всякого сомнений люди их ловят. Но если ты поймаешь волшебную рыбку и отпустишь ее, она исполнит одно твое желание. Ты знаешь, что такое желание?» Теперь Блассис с некоторой неохотой слушал и перестал вырываться. «Нет», — сказал он. «Это значит, что ты можешь о чем-то попросить, а потом кто-то тебе даст то, что ты хочешь». «Медовое пирожное?» «Да, ты можешь попросить медовое пирожное, если хочешь, или лук со стрелами». «Лук есть, и стрелы тоже». «Но разве ты не счастливый молодой человек?» Так вот, когда мой сын был маленьким, я пел ему песню, которой научился у своей няни. Она про волшебную рыбку желаний. Хочешь её слышать? Королева Мириамэль не стал дожидаться ответа, наклонилась над мальчиком и запела негромким мелодичным голосом. О, маленькая волшебная рыбка, что ты мне дашь, твоя жизнь за желание? Она изменила голос для рыбки, сделав его пронзительным и забавным, и даже Бласис не удержался от улыбки. Пожалуйста, брось меня обратно в реку, а я дам тебе всё, что пожелает твоё сердце. О, маленькая рыбка, которую я вытащила из воды. Что если я попрошу о сыне и дочери? Я дам тебе девочку и мальчика, таких красивых, что все прибегут на них посмотреть. Блазис совсем перестал вырываться, но продолжал хмуриться и тянуть Мириам Эль за рукав. Однако складывалось впечатление, что он слушает. Королева снова прижала его к себе и запела: О, маленькая рыбка, которую я вытащила из воды. Что если я захочу пригоршню серебра? Я дам тебе такие богатства, что сбежится толпа. чтобы просить тебя о милостыне, когда ты приедешь в город. О маленькая рыбка, которую я поймал в своей лодке. Что если я захочу замок с орлом? Я дам тебе замок большой, могучий, и ты будешь в нём в безопасности всю жизнь. О маленькая рыбка, которую я принёс на берег. Что если я захочу тысячу других вещей? Все твои желания будут выполнены, если ты вернёшь меня обратно в воду. В песне было ещё много куплетов о том, как рыбка желаний спасалась от кастрюли с кипящей водой. Ну в конце концов рыбак отпускает её в воду, попросив лишь о благословении. К тому моменту, когда Мириаммель закончила петь, младенец совершенно успокоился и стал сонным. Мириаммель вернул его герцогине. Ребёнок тесно прижался к матери, сжав кулачок к прядь свободно спадавших на плечи волос Канти и закрыл глаза. Королева с любовью посмотрел на него, но Джесси показала, что на видны следы слёз в глазах Мириаммы и удивилась. Вы должны забрать своих милых детей и уехать к Канти, тихо сказала королева. Отправляйтесь в безопасное место. Послушайте ту, которая слишком хорошо знает, что дети важнее всего остального. Ваше величество, граф Рае терпеливо ждал, пока королева закончит песню, отчаянно пытаясь упустить щед наскрыть раздражение. Могу я поговорить с вами наедине? Граф вы хороший человек, несмотря на то, что королева продолжала говорить тихо в её словах послышался металл. Я ценю вашу мудрость и осмотрительность больше, чем вы можете представить. Но то, что сейчас здесь происходит, касается только женщин. Речь идёт о безопасности детей герцогини Канти. Я не хочу слушать то, что скажет мужчина. Мы встретимся с вами позже. Вы можете быть свободны. Граф низко поклонился сначала герцогине Канти, а потом королеве. Когда он ушёл в комнате надолго, царила тишина. Вы действительно считаете, что нам грозит серьёзная опасность, спросил герцогиня. Надеюсь, что нет, однако надежда это слабый доспех, ответила королева. Так часто повторял мой дедушка, и был прав. Любые насилие, любой слух, любые беспорядки на улицах идут на пользу Далла, потому что они провоцируют хаос, а для большинства людей наилучший способ борьбы с хаосом новый правитель, сильный правитель. Твой муж разумный человек, но его не считают сильным в отличие от его брата Друксиса. Но я не могу поверить, что здесь нам грозит опасность, только не в Сансилане, в нашем доме. Удивлению Джесса королева опустилась на колени рядом с герцогиней и взяла ее за руку. «Клянусь любовью нашего искупителя, я не хотела тебя напугать, миледи, а лишь предупредить. Я уже видела подобные вещи прежде, в особенности во время правления моего отца. Да простит Господь ее преступление. Город может превратиться в кипящий котел, и те, кто стремится к хаосу, будут снова и снова разжигать пламя, пока все вокруг не закипит. И тогда будет слишком поздно сожалеть об ожогах. Джесса наклонила голову к крошечному круглому личику сиросины и принялась нашептывать что-то бессмысленное и успокаивающее. Она вдруг испугалась за ребенка, как никогда прежде. А что, если женщина в ран была права? Изменится ли что-нибудь, если Джесса попросит герцогиню послушаться королеву? Обратит ли Кантия внимание на ее слова или отошлет прось за то, что она осмелилась говорить как подруга, а не служанка? И кто тогда защитит сиросину? «Я люблю эту маленькую девочку», — подумала она, внезапно почувствовав, какие сложные чувства связывают ее с семьей герцогини. «Я должна о ней позаботиться. И если случится что-то плохое, она будет нуждаться во мне. Я не могу рисковать». Теперь Мериамель уже стояла. В своем жестком серо-золотом платье она вдруг стала похожа на куклу, сделанную из плетеного тростника. «Тот, кто всегда ступает по песку», — начала молиться Джесса. «Пожалуйста, сделай так, чтобы герцогиня поверила ей. Так, как верю я». — Больше всего я тревожусь о твоих детях, Кантия, — сказала королева. — У тебя красивые и сильные сын и дочь. Они будущие на Бана и дома герцога. Твой муж останется и будет охранять порядок, или попытается это сделать, и не имеет значения, чем все закончится. Но я хочу, чтобы ты обдумала возможность отъезда в твой дом, расположенный на холме Антигин, или вообще покинула город. После того, как королева ушла и стих грохот тяжелых шагов ее стражи, Джесса с удивлением обнаружила, что герцогиня плачет. Мириамэль не хотела встречаться с графом Дал в садах Веле, но у неё не оставалось выбора. Она не боялась за собственную безопасность в центре Санселана Майстера Эвиса, когда дюжные юлидеры расположились за деревьями на тропинках, идущих вдоль разросшейся живой изгороди, а также сотни солдат Герцога находились на расстоянии слышимости. Ей не нравилось то, что невозможно было понять, сможет ли ещё кто-то услышать их разговор. Сад был разбит для Веле и Гермес, жены императора Аргениана. и занимал большой участок земли на месте прежнего императорского дворца, но деревья посадили вдоль дорожек так тесно, что видимость была ограничена несколькими шагами во всех направлениях. При других обстоятельствах, Мире радовалось бы возможности провести некоторое время в саду, настоящем шедевре своего рода, с дюжиной укромных уголков и длинных дорожек в тени айвы и других фруктовых деревьев, и даже журчащим ручьем с прозрачной водой, который протекал через сад, благодаря специальной системе насосов. и делал его ещё в еще большей степени похожим на кусочек дикой природы. Но сейчас Мириамэль спрятала последнее письмо мужа в корсаже своего платья. Оно прижималось к её груди как нож, и королева чувствовала себя слабой и очень встревоженной. Саймон тщательно подбирал слова, даже слишком, но факты оставались предельно ясными. А триатёр Кингарда, сопровождавший Эолера и их внука Моргона, был отакован трентингами. В живых осталось всего несколько человек, и это в самом лучшем случае. Морган попал в плен, и за него потребуют выкуп. Мири оставалось лишь молиться, чтобы бородатый главарь луговых трентингов, получивший такой неожиданный приз, понимал, насколько важен Морган. Она знала, что Саймон выплатит любые деньги, чтобы вернуть внука. Но Мири Амель чувствовал себя ужасно из-за того, что сейчас находится так далеко от Хей-холта. Она вертела золотое обручальное кольцо на пальце, жалея, что не существует волшебного кольца из детских сказок, которое моментально доставило бы её к любимому. Однако Мериамель знала, что та магия, которая заключена в кольце переплетенных золотых драконов, нежное волшебство любви и брака, не перенесет ее даже на дюйм от скамейки, у которой она стояла. Ей оставалось ждать еще более страшных писем и ужасных новостей, прилетающих к ней одна за другой, как птицы плохих предзнаменований. Сначала и Делла, теперь Морган, думала она, и, прячущийся в тени страх, вдруг стал более понятным. «Наша семья?» Это просто ужасный несчастный случай или кто-то целенаправленно наносит удар по нашей семье. Но кто? Она опустилась на скамейку, с благодарностью принимая тень, столь необходимую в этот жаркий день. Мирямэль не могла отбросить посетившую её тревожную мысль, в особенности сейчас, когда ей предстояла встреча с человеком, который с радостью расправился бы со всей её семьёй. Мне следует сегодня же отправиться в Ркенланд. И она впервые за долгие часы, прошедшие с того момента, как Фрае принёс ей письмо Саймона, перестала чувствовать себя беспомощной. Мне следует послать за своей каретой и уехать прямо отсюда в порт. С хорошим попутным ветром я буду дома через 2 недели. Однако она не могла во всяком случае сейчас. Ей предстояло довести до конца несколько важных дел, а Саймон уже и сам принял ряд важных решений. Нет, она должна быть королевой. Да, королевой. И делать то, в чём нуждаются её подданные, как бы сильно ни болело её сердце, как бы она ни боялась ближайшего будущего. Ваш величество, вы оказали мне большую честь. Я знаю, что вы очень заняты. Граф Дала появился из-за поворота тропинки слишком неожиданно, чтобы это было случайностью. Должно быть, он её ждал. Мириэмэль позволила ему подойти и поцеловать руку. Дала был одет очень изысканно и модно, как и всегда, но одежда не соответствовала его жабаобразному облику. Мириэмэль постаралась ответить ему улыбкой. У меня всегда найдётся время для верных подданных, граф, в особенности когда они так же являются членами моей семьи, ответила она. «О, теперь вы оказываете мне еще большую честь. Во всем на бане не найдется ни одного ингадарина, кто не гордился бы тем, что один из представителей нашей семьи сидит на верховном престоле». Он улыбнулся, наслаждаясь преувеличенной лестью. Мириамель могла бы ему подыграть. Оба знали, что все это чепуха, но сегодня она не была настроена на дворцовые интриги. «Могу я что-то сделать для вас, кузен, или это просто визит вежливости?» «О, нет», — Далла сделал вид, что пришел в ужас от такого предположения. Нет, ваше величество, я не стал бы отнимать ваше время пустыми разговорами, ведь я знаю, что многие хотят встречи с вами. Но ранее я говорил о чести, и честь потребовала, чтобы я попросил об аудиенции. Честь? Неужели он решил сделать вид, что на каким-то образом его оскорбил или будет жаловаться на Салюсера? Разногласия между ними настолько серьёзны, что сейчас уже нет никакого смысла в мелких претензиях. Конечно. Несколько дней назад моя племянница вышла замуж за брата герцога Однако в моём поместье произошло ужасное событие, испортившее весь день. Если бы не поразительная храбрость Вашего Величества, один лишь Бог знает, какие ужасные преступления могли быть совершены против моих гостей. Моя честь требует, чтобы я отблагодарил Вас лично, о, королева. Вы спасли моё достоинство и, возможно, много жизней. Его слова застали Мириам Эль в расплох. Я сделала то, что сделала бы любая королева на моём месте, когда жизни моих подданных угрожала опасность. Он, мне кажется, вы преуменьшаете то, что сделали. Не вызывает сомнений, что по всему Набану сейчас только об этом и говорят, все и повсюду. Королева-воин, как Саксина из древних легенд. Набан сгорает от любопытства. Его лесть начала вызывать у Мириамель раздражение. Саксина была женой императора, насколько я помню. Или есть уж быть совсем точной в давой императора. Но в остальном я вас поняла и благодарю. Она вдруг почувствовала, как сильно устала, и сейчас ей хотелось только одного. удалиться в свои покои с письмом мужа и спокойно перечитать его, надеясь найти среди с трудом нацарапанных строк Толику надежды, которую она могла упустить. Далла быстро поклонился, словно кто-то вдруг ослабил ниточки, управлявшей марионеткой. «Я вижу, вы озабочены другими проблемами. Простите меня за то, что я попытаюсь еще раз воспользоваться вашей добротой, ваше величество, но моя племянница ждет. Она хочет лично вас отблагодарить». Мириамель хотела отказаться, но в этот мир голубь спорхнул с ближайшего дерева, опустился на дорожку и запрыгал по ней. Священные птицы Лизии, подумала Мириамэль, птицы прощения, птицы мира. Конечно, сказала она. Дало махнул рукой, из-за кустов появился слуга, которого Мириамэль прежде не видела. Передайте моей племяннице, что она может подойти, сказал Дало. Когда слуга зашагал обратно по дорожке, Мири ре подумала о том, как граф и слуга сумели проникнуть в сад, а её охрана ничего не заметила. Она увидела яркую вспышку света. Появились два солдата, шедшие по обеим сторонам от маленькой Турии, одетой в коричневое бархатное платье, отделанное драгоценными камнями. «Дала охраняет эту девочку как самоцвет», — подумала Мириамель. Один из ее собственных эркингардов вышел на дорожку вслед за Турией и вопросительно посмотрел на королеву, словно только сейчас их заметил. Она кивнула ему, показывая, что все в порядке, и он отступил назад. Турия молча ждала, когда Мириамель к ней повернется, а потом сделала глубокий реверанс. «Благодарю вас, Ваше Величество», — сказала она, — «за то, что сделали безопасным день моей свадьбы. Благодарю вас за все». Она говорила без особой внутренней убежденности, как ребенок, выполняющий указания старших родственников. В некотором смысле так и было. Мириамель даже немного пожалела девочку, но в возгляде Турии, устремленном на королеву, было нечто вызывающее тревогу, а не сочувствие. Мириамель могла представить, как воспитывали девочку в Хонсе-Ингадарис под не слишком приятным главенством Дала. «Приветствую вас, миледи», — ответила Мири, хотя я думаю, что моя роль здесь преувеличена. Теперь, когда она начала, Мири предстояло довести до конца весь ритуал. Она пригласила Турию присесть на скамейку рядом. Пока далы и охранники стояли рядом, она вовлекла девочку-невесту в неловкий светский разговор. «Я рада, что все прошло хорошо, леди Турия», — наконец сказала Мири, показывая, что им пора заканчивать разговор, который ни одно из них не доставляло удовольствия. «И, конечно, желаю вам счастья в браке». — Прошу прощения, Ваше Величество, — сказала девочка, — но теперь я графиня Турия. Мирамель не ожидал такого поворота. — Конечно, — наконец сказала она. — Я не хотел вас оскорбить. Я желаю вам и вашему мужу, графу, счастья. Турия сложила руки на животе, словно пыталась его защитить, и на мгновение Мири подумала, что девочка, возможно, уже беременна. — Как долго вы еще пробудете с нами, Ваше Величество? — спросил Турия. Мири сразу подумала, что этот вопрос велел задать ей дядя. Да, вмешался Дало. Мы рады вашему присутствию, но нам известно, что у вас множество дел дома и все требуют вашего присутствия. Он знает, подумала Мири. Теперь во всём Набани известно, что случилось с Морганном, хотя я сама узнала только что, слишком много моряков приплывают сюда с севера, чтобы можно было долго что-то скрывать. Мириэмэль постаралась нацепить на лицо безмятежное выражение. Не беспокойтесь, ми лорд, я останусь с вами достаточно долго, чтобы успеть подписать соглашение с Ликтером. Именно это держало ее в городе, несмотря на ужасные вещи, происходившие дома. Обещание, которое они сумели вытянуть из ликтора Видиана в обмен на ее присутствие на свадьбе. Мириамель знала, что никакой документ не сможет прекратить борьбу за власть. Кто бы ни поставил на нем подпись, но это был важный и публичный жест, который ясно дал понять, какого исхода борьбы между королем-рыбаком и буревестниками Далла ждет Верховный престол. «О, это для нас большое облегчение», — сказал Далла. Беспорядков в городе стало заметно меньше после вашего приезда. «Хавлжет, сэр», — подумала она. «Могу я задать еще один вопрос, ваше величество?» — спросила Турия, поворачиваясь к королеве, ее личико в форме сердца напомнило Мириаме лицо ребенка, выпрашивающую конфету. «Конечно, графиня». «Когда появились те люди, вы встали перед ними. Вам было страшно?» Первый раз в голосе Турии появился неподдельный интерес, а глаза с тяжелыми веками вдруг стали блестящими и любопытными. «Испугалась ли я?» Мирив взвесил несколько различных ответов, но посчитал, что наступил важный момент и решил сказать правду. Да, конечно. Прошло много времени с тех пор, как я в гневе поднимала меч, и хотя моя охрана хорошо подготовлена и отличается смелостью, разбойники превосходили нас числом. Поэтому да, мне было страшно. Но, как вам скоро предстоит понять, мужество состоит не в том, чтобы не испытывать страха, а в том, что нужно выполнять свой долг, даже если всё внутри у тебя дрожит от ужаса. Королева очень мудра, сказал Дало. По-настоящему мудра. «Благодарю вас, ваше величество», — сказал Турия, делая еще один реверанс. «Я правда очень хотела знать». Наконец, Далла, его племянницы и слуги, оказалось, что еще несколько человек находилось в саду, ушли вместе со стражниками. Мириамель снова повернула кольцо, тоскуя о мужа, ее храбрым кухонном мальчишке и ближайшем друге. Набан, главный источник крови ее семьи, место, где все казалось более громким, ярким и, как правило, опасным, Теперь стал больше походить на тюрьму.